Глава двадцать девятая. Как меня оболванили. В парикмахерскую я все-таки успел, хотя очередь свою чуть не пропустил, вбежав в зал в тот самый момент, когда потный папаша, занимавшийся за мной, пытался оторвать от коня вождя краснокожих. Но тот намертво вцепился в лошадиную шею. — Сынок, пойдем, кресло освободилось. — Ну, пожалуйста. — Нет! отвечал парень утробным рыком. «Мама сейчас из магазина придет и тебя налупит! Тебя она налупит!» Общественность наблюдала за этой неравной схваткой с молчаливым интересом. Взрослые явно сочувствовали несчастному отцу, а дети смотрели с пугливым восхищением, не веря, что можно вот так роскошно изгаляться над родителем. Немолодая парикмахерша в белом, как у медсестры халате, стояла у входа в зал. Поджав густые лиловые губы, она нетерпеливо похлопывала узкой металлической расческой по ладони. На голове у нее возвышалось затейливое черноволосое сооружение, которое Лида называет халой. «Это такие плетеные булки!» Наконец парикмахерша не выдержала. «Гражданин, задерживайте обслуживание! Люди сидят, ждут, и у меня план, между прочим, горит! Или вы со своим собственным ребенком справиться не можете!» «Не могу? Тогда извините, подвиньтесь. Чья следующая очередь?» «Моя». Народ с удивлением посмотрел на меня, мол, «а это еще кто такой?» В глазах общественности я выглядел самозванцем, нагло лезущим туда, где не стоял. А это для советского человека явление недопустимое. Понять их можно. Они пришли в парикмахерскую, когда я уже умчался к бабушке, и не подозревает, что я честно занимал за мамашей с самосвалом. — А это еще кто такой вырядился? — строго спросил ветеран с газетой. — Стань в конец, парень! — потребовал грузин в большой кепке. Очередь помрачнела, словно грозовая туча, наползшая давича на Москву. — Я занимал, я погулять выходил, я только... — Вот и гулял бы дальше, умник. И где вас только врать учат? Скажите им. С мольбой обратился я к потному папаше. «Правильно! Он перед нами стоял!» Подтвердил бедный отец. Ему удалось оторвать сына от конской шеи, но тот, изловчившись, намертво обнял ноги деревянного скакуна. «Ну, тогда другое дело, тогда, конечно!» Закивали ожидающие, буквально посветлев лицами. «Мальчик совершенно не врет. Очень приличный и хорошо одетый ребенок». «Молодец!» похвалил ветеран. «Если прав, не уступай». «Значит, говоришь, твоя очередь?» уточнила мастерица, смерив меня взглядом, не предвещавшим ничего хорошего. «Моя». «Тогда пошли, модник. Курточку сними, на крючок повесь. Не бойся, не украдут. А Авоську свою туда же. Сухуми брали». «Ага». Она усадила меня в кресло, похожее на зубы врачебные, и чуть опустила подставку для ног, Очевидно, до меня стригся какой-то малолетний карапет. На полированной полки перед креслом были разложены инструменты. Железные расчески с зубьями разной частоты, ножницы трех видов, опасная бритва и лохматый помазок, совсем неуместный в детской парикмахерской. Отдельно стоял пузырек, обмотанный резиновой трубкой с грушей на конце. Казалось, этот оранжевый удавчик — Уже проглотил один пузатый флакон с одеколоном и теперь обвился вокруг второго, чтобы сожрать и его. Сбоку на стене висела крупная фотография по взрослому причесного мальчика. Такие поют по телевизору в детском хоре, а рядом треугольный вымпел с золотой бахромой за победу в социалистическом соревновании. В большом овальном зеркале я увидел себя лохматого, испуганного, в глупой абстрактной рубахе, И затасковал. С малых лет, едва сажусь в парикмахерское кресло, меня охватывает чувство какой-то беспомощной покорности, ибо еще никогда стрижка ничем хорошим не заканчивалась. Наоборот, сбывались самые мрачные предчувствия. Не зря же ни один нормальный человек не спросит, где стригся. Нет, он поинтересуется. Где же это тебя так оболванили? Лукавая Лида обычно уверяет, будто я посвежалый, и стал похож на хорошего мальчика. В крайнем случае, когда уж совсем обкорнают, она вздохнет. Веселенькая прическа получилась. Но стричься все равно надо. Я же не Робинзон Крузо, чтобы ходить косматом. Даже граф Монте-Кристо, едва сбежав из замка Ив, еще не выкопав клад, сразу подстригся и сбрил бороду. «Не бойся!» — успокоила парикмахерша, заметив мое горькое томление. — Больно не будет. — Я и не боюсь. — Вижу. Чик-чик и все. Она накинула мне на плечи, видавшую виды простынку, и взъерошила мои волосы. — Как будем стричься? Опять под скобку? А может, по фасоням? Ты паренек модный. Хочешь так же? — мастерица показала на фотографию хорового мальчика. — Нет, под полубокс. Тебе не пойдет. «Так надо. Боксер, что ли? Угу. У нас тут в церкви тренируешься». Она железной расческой, больно дергая, стала распрямлять мои волосы, которые в последнее время начали виться. «Угу», — Морщись соврал я, — «второй юношеский». «Хорошее дело. Мужчина должен уметь постоять за себя. Хулиганья у нас тут развелось. Домой с работы идешь и оглядываешься». «А вы где живете?» «На Хапиловке. Жила. Улучшилась. Теперь час до работы еду». Парикмахерша взяла с полки черную электрическую машинку и поменяла насадку, как зубной врач меняет сверло в бормашине. «Знаешь Хапиловку? Еще бы. Только что оттуда. А это не ваши дома заколоченные стоят?» «Наши», — вздохнула она, примериваясь к моему заросшему затылку. «Пес тоже ваш?» Нет, соседский, дружок, так и сидит, лежит, воет, молчит. Видно уже осип, вот беда. Жалко бедолагу, но и соседей понять можно. Как его в новую квартиру взять? Он же дворовый. Может, все-таки подскобку? У тебя лицо круглое, как у колобка, полубокс не твой стиль. Полубокс, мы на юг едем. Ну, смотри, я предупредила и она включила машинку, завывшую точно отцовское электробритово Харьков. «Не тряси ногами! За тобой черти, что ли, гнались?» «Хуже!» — подумал я, вспоминая, как сел на лавку, едва втиснувшись между двумя хулиганами, все-таки выследившими меня. Корень отобрал мой газетный сверток, размотал и достал оттуда еще теплые жареные ломти. Один протянул морячку, а другим захрустел сам — жмурясь от удовольствия. «Вкусно! Моя бабка пересушивает, а твоя в самый раз делает! С мякишем!» Громко чавкая признался он. «Как тебе, Серый?» «Да, Шамовка ништяк!» — согласился морячок. Он нанизал хлеб на финку и равномерно обкусывал его с разных сторон. «Тебя как внучек звать-то?» «Юра». «Хорошее имя!» ну и про что тебя юра легавый спрашивал про разное про вас спрашивал кто вы такие и чего от меня хотели и что ты ответил ответил ничего сказал мы просто разговаривали не раскололся нет точно точно а откуда ты этого мильтона знаешь он наш участковый в общежитии к нам ходит молодец Вдруг хлопнул меня по плечу второгодник. Надежный ты, пацан! Мы видели, как он тебя колол. А ты кремень! И запомни, если к тебе тут кто-нибудь подвалит, говори отзынь, а то будете иметь дело с корнем и серым. Сразу отвянут, понял? Хлебушка тебе оставить? Не надо, я наелся. Молоток! Скоро кувалдой станешь. Только не коси под американца. Не любим. — душевно попросил морячок, доедая ситник. — Под какого американца? — В Буденновке бугры живут. На черных тачках катаются. Пацанята у них с гонором, как фермачи. Мы их американцами зовем. Если попадаются, учим жизни. Понял? Мы-то думали, сначала ты оттуда. Серый махнул в сторону поселка. — Нет, я в рукунове переулке живу, в Маргариновом общежитии. — «Значит, Сашку Сталина знаешь?» «Конечно, он в моем классе учится». «Сталин наш кореш. Привет ему с кисточкой. А чего ты дергаешься?» «Я ж говорю, в парикмахерскую очередь занял». «Так чего ж ты молчал? Дуй!» Выбегая из бабушкиного двора, я увидел, что курилка забита учениками школы шоферов. Все они жадно дымили, пользуясь перерывом в занятиях, и шумная толпа тонула в сизом мареве. Треск машинки оборвался, парикмахерша раскрыла лезвие и, скрежеща по волосам, подбрила мне затылок и виски. — Вполне. Думала, будет хуже, — сама себя похвалила она. Я глянул в зеркало и обомлел. На меня глядел какой-то незнакомый, круглолицый парубок с кружком волос на самой макушке, как у кузнеца Вакулы в фильме «Вечера на хуторе близ диканьки» по-всякому меня в жизни оболванивали. Но таким идиотом я еще никогда не выглядел. Пока я приходил в себя, прикидывая, как, вернувшись домой, срежу ножницами эту волосяную тюбетейку на голове, парикмахерша схватила пульверизатор, пискнула несколько раз грушей и пустила в меня удушливое одеколонное облако. — Нет! — взмолился я, чуть не плача, но было поздно. — В чем дело? — удивилась она, Продолжая орошать мою несчастную голову. «У меня только шестнадцать копеек!» «Ничего страшного, четыре копейки в следующий раз отдашь. От такого красавца должно хорошо пахнуть. Женщина носом любит». «И это они называют хорошо пахнуть?» «Корбит, пузырящийся в луже, воняет гораздо приятнее». «Срочно в душ, на маргариновый завод, смыть с себя всю эту гадость с обстоком». Мастерица движением фокусника, рывком сняла с меня простынку и сухим помоском вымила, щекоча шею мелкие колющиеся волосы из-под воротника. Вот и все! Будь здоров, не кашлей! Я встал с кресла, вокруг на полу клочками лежали мои опавшие кудри. Словно здесь насмерть подрались две балонки. Ну, шагай, не грусти! Все девчонки теперь твои! Что она понимает? Когда Шура Казакова лечилась в лесной школе, Андрюха Колгашников позвал меня как-то к себе во двор, что за кинотеатром новатор. Мы играли в «Казаки-разбойники». Среди разбойниц была девочка по имени Мила, и мне сразу захотелось поймать именно ее, что я вскоре и сделал. Стараясь вырваться, она смахнула с меня ушанку и громко обидно засмеялась. Я не придал этому значения, хотя тоже накануне постригся. Дня через два на перемене мы обсуждали с Андрюхой поход в Новатор на седьмое путешествие Синдбада морехода и я словно бы невзначай спросил «Как там, мило? «Нормально. При меня ничего не говорила?» «Говорила. Сказала, когда сняла с тебя шапку, сразу поняла, что ты дурак». Я покорно положил на полку шестнадцать копеек, встал и побрел к выходу. «Курточку с авоськой не забудь, боксер!» Вдогонку крикнула парикмахерша. Следующий. Навстречу, чтобы сменить меня в кресле, двигался тихий покорный мальчуган. Он шел почти военным шагом, как Суворовец, даже с отмашкой, будто на отрядном смотре. Его веснушчатое лицо выражало ту высшую степень послушания, после которой следует литаргический сон. И только по клетчатым штанишкам до да кудрям я узнал в этом механизированном ребенке недавнего буйного вождя краснокожих. Ребенка конвоировала рослая мамаша, улыбчивая особа с безжалостным взглядом Анидак из Королевства Кривых Зеркал. «Будешь озорничать, котик, тебя так же подстригут, как этого дурачка с чердачка», проворковала она сыну, а на мастерицу рявкнула. «Немедленно проветрить помещение! Это у вас тут что, шиппер или иприт? «Так точно!» — испугалась парикмахерша.